а наи ни в своей компании и ни в порядке и ни в руках кто на ней сидит козум оглы татарская лопатка ещё в прошлом году был конюшенным мальчиком мне всё равно но деньги бросаете на ветер цвет одним пальцем поманил к себе тофили поставьте на эту «На как ее? На рыженькую. Голубая рубашка со звездами. Сатанелла, номер одиннадцатый. Да-да. Сколько прикажете?» «Все равно. Ну, там билетов десять, пятнадцать. Распорядитесь, как хотите». «Слушаю», — поклонился Тофель и побежал рысцой в кассу. «Прекра-а-а-а!» — пустил октавый грузный господин, И совсем повернул к цвету своё бритое лицо. У него был большющий, горбатый, волосатый и красный нос, толстая нижняя губа отвисла вниз, обнажая крепкие жёлтые прокуренные зубы. Изуми. Но послушайте же, переменил он голос на более естественный. Мне не жаль ваших денег.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 на лошадь, которая совсем в этой скачке не участвует, которой даже нет во всей сегодняшней программе, которая и вообще не существует на белом свете, понимаете, которая ещё не родилась. Однако она, вот она, весело возразил цвет, и придёт первым номером.